Глава седьмая Пикуш разволновался, и мадам Перейра открыла застекленную дверь, прижав руку к груди. «Входите, входите, садитесь!» «Что происходит?» «Садитесь, говорю вам!» Камила раздвинула подушки и присела на диванчик, обитый узорчатой тканью. «Я его больше не вижу!» «Кого, Винсана?» «Но мы на днях столкнулись, он спускался в метро!» «Когда на днях?» «Не помню, в начале недели». «Так вот, говорю вам, я его больше не вижу. Он исчез». «Пикуш будет нас по ночам, так что я бы его не пропустила, сами знаете». «Боюсь, с ним что-то случилось. Нужно сходить проверить, моя милая. Придется к нему подняться». «Хорошо». «Иисус милосердный, думаете, он умер?» Камилла открыла дверь. «Эй!» «Если он умер, сразу мне скажите, ясно?» «Знаете?» Она нервно теребила медальон. «Мне не нужны неприятности в доме, вы меня понимаете?»